Глава 25. Цветы памяти. У меня была хорошая жизнь, жаловаться не на что. Но раз в год, в день своего рождения, я получала букет белых роз, моих любимых цветов. Ни карточки, ни открытки, ни записки, в них никогда не было. Однако я всегда знала, что это он, его цветы. Снова пауза, но на этот раз просто задумчивость. Спустя время мой бывший любовник заболел. Смертельно. В тот момент, когда мы снова встретились, он уже был в очень запущенном состоянии, у него оставалось не так много времени, и оно целиком зависело от его удачливости. Если подцепит любой вполне безопасный для здоровых людей вирус, ему конец. Спит? Лейкос. В ее коротко взглянувших на меня глазах стальная жесткость. Он умер? Нет. Выздоровел. Жив по сей день. Я зависаю в непонимании. Лекос в такой стадии, как вы описываете? Да. Его воскрешение было похожим на чудо, которое он сам и некоторые другие люди связали с... Но это не важно. А что важно? Важно то, что если бы я не узнала его болезни, он бы умер. Потому что не лечился. Не хотел. Не хотел? Выдыхаю. Именно. Но все это в прошлом. И слишком долгая история, чтобы уместить ее в один вечер. Я хотела поделиться с вами другим. Цветы. Их приносили каждый год. Каждый. Её голос срывается и восстанавливается не скоро. если бы не телефонный звонок, который я могла бы пропустить, не услышать. Потому что тот мой день, именно тот, а не какой-нибудь другой, был настоящей суматохой потому что человек, набравший цифры моего номера, серьезно сомневался в верности своего шага, а значит, мог бы и не позвонить. И я уже не говорю о том, что мне элементарно могли бы не открыть визу. Так вот, если бы в этой хрупкой цепи разорвалось хотя бы одно звено, я бы получала свои цветы по сей день. Она разворачивается и смотрит в мои глаза своим красивым, но настолько тяжелым неженским взглядом, что у меня холодеет все внутри. Вы же сказали, что он бы умер. Да, он совершенно точно умер бы. Но я бы каждый год, включая нынешний и многие последующие, получала бы его цветы. Как? Примерно час назад я узнала, что он не заказывал те букеты ежегодно, а выкупил на несколько десятков лет вперед. Их приносили, потому что он однажды Только лишь однажды позаботился о доставке одного и того же букета. Это была бы самая жуткая, самая страшная вещь из всего, что мне довелось пережить. Почему? Совершенно искренне недоумеваю. По-моему, довольно романтично. В ее взгляде мгновенно появляется какое-то уставшее разочарование. Я даже успеваю подумать, что она отвернется и больше не скажет ни слова, обидевшись то ли на мою глупость, то ли на неспособность понять ее боль, а я действительно не способна. Случись с ней то, что произошло со мной, и Каем, все эти романтически надуманные страдания мгновенно сдуло бы из списка ее забот. Но я ошиблась. Она решила все же закончить начатое, хоть и поняла, что я не тот, кто способен ей искренне посочувствовать». «Представьте, что вы любите человека, мужчину, любите по-настоящему. Эта любовь, как дерево, проросла корнями в вашу плоть, и не только в нее. Она проникла в душу так глубоко, что, умирая, вы неизбежно заберете ее с собой, и там, куда бы ни было, вам суждено попасть, вашей единственной целью будет бесконечный, безутешный поиск того невесомого сияния», которым была его душа. Вот так. Любя и пряча, вы проживаете дни своей обычной жизни, работаете, растите детей, проводите время с друзьями и родственниками и даже не испытываете нечто очень похожее на любовь к мужчине, с которым живете, которому рожаете детей, но каждую секунду помните его. Годы проходят, годы, очень много лет. Вы смиренно отсчитываете каждый и ждете день своего рождения не потому, что вам нравится становиться старше, а потому, что снова получите его цветы. И вот у вас уже седые волосы и морщины. Дети выросли и выпорхнули из гнезда. Задачи выполнены, программы соблюдены. Вы довольны собой, вами довольны. Вы получаете очередной его букет Трогаете пальцами белые лепестки и в который уже раз привычно спрашиваете Вселенную, как он там, сколько у него детей, как многого добился, любит ли его семья, бережет ли, достаточно ли ласково с ним жена, ведь он так любил ласку. И вы надеетесь, уверены даже, что он счастлив, что живет так полно, как мечтал и заслуживал, ни на одну секунду в вашу голову не способна закрасться мысль, что его давно нет. Он умер, в сущности. Убил себя ровно через пять лет после вашей последней встречи. И вы никогда об этом не подумаете. Потому что в ваших руках живые белые цветы. Его цветы. В ее глазах слезы. Огромные капли выкатываются из них и ползут по нежной ухоженной коже. А потом... Еще позднее, когда придет ваш час, вы будете вглядываться в небо или просто белый потолок больницы, или где-то придется додумывать свои последние мысли и станете себя спрашивать, стоит ли его искать сразу по вашему прибытию туда, или он все еще здесь. Ведь вам ни разу за всю вашу долгую жизнь не пришло на ум, что он ждет вас, и уже очень давно, почти 40. 50 лет. Она вытирает руками щеки, но поздно. Наши мужчины подходят, договаривая остатки своей беседы. Ее супруг, как коршин, кидается к ней, загребая в объятия и говорит, говорит. И только теперь до меня доходит, почему не могла понять его раньше. Между собой они общаются на незнакомом мне языке. Когда она разворачивается, ее глаза находят мужа, я мгновенно понимаю, что тот, кто в ее больном воображении вот уже пятьдесят лет ожидает воссоединения на том свете, стоит живой и невредимый прямо перед ней. Я вспоминаю его имя, но говорить ничего не хочется. Смотрю, будто только сейчас прозревшими глазами на его темные, но уже изрядно седые волосы, стильные очки». Разглядывая ансамбль из узких темно-синих брюк и приятного горчичного кашемирового джемпера в тон тонкокожим европейским ботинкам. герой только что услышанный, душесчипательный, но почти полностью выдуманной истории не просто красивый мужчина, а что называется, из ряда вон. Только такая рассеянная особа, как я, могла не заметить этого раньше». В памяти мгновенно всплывают неоднократно фонтанирующие восторги Адити по поводу его внешности и не только. И видит Бог. Подруга не простит, если узнает, что я побывала на вечеринке, куда был приглашен недосягаемый объект ее мечтаний и не взяла с собой. Ее нисколько не устроит тот факт, что сделано это было не со зла, а все по той же всем и каждому известной причине моей затягивающей рассеянности. Адите права. Чем жить в бесконечном тумане, как живу я в последние годы, теряя память то ли из лекарств, то ли по причине собственного нежелания что-либо помнить, уж лучше решиться на кардинальную перемену в жизни. Смотрю на человека, с которым пережила столько боли, и думаю о разводе. В тот вечер я совершенно не вняла сделанному вселенной посланию а ведь получила сообщение вполне четкое и ясное. Никогда не отворачивайся от того, кого любишь. Люби, пока можешь, пока есть возможность. Однажды я вспомню и пойму и этот вечер, и синеглазую женщину, и ту причину, по которой провидение послало мне ее саму и ее слезливые фантазии. Однако в своих самых лучших традициях я сделаю это слишком поздно.